Отчитав две лекции, Тенго вернулся в учительскую и начал собираться домой. Но тут в комнату заглянула секретарша и сообщила, что его дожидается господин Усикава. Голос ее звучал виновато, как у гонца, принесшего недобрую весть. Тенго с легкой улыбкой поблагодарил ее. — Все-таки за дурные вести. Гонцов не винят. Усикава ждал его, потягивая кофе «Оле» — столовой за вестибюлем. Более неподходящий напиток, чем кофе «Оле» — для Усикавы подобрать было сложно. Не говоря уже о том, что среди юных жизнерадостных абитуриентов он выглядел абсолютным инопланетянином. Будь то на столик, за которым сидел этот тип, Действовали законы неземной гравитации. Сам он дышал не воздухом, а какой-то иной субстанцией, и вместо солнца его освещала совершенно другая звезда. О том, что этот гонец принес злую весть, тенгода гадался издалека. В обед за столиками, как всегда, было людно, и только усекаво восседал за столом на шесть персон абсолютно один. Молодежь избегала садиться с ним рядом так же инстинктивно, как антилопы не хотят приближаться к волчьей тропе. танго взял себе кофе, с чашкой в руке прошел к столику Сикавы и занял место напротив. Сикавы, похоже, только что дожевал булку с маслом. На столике перед ним валялась скатанная в шарик фольга от масла, а... На губы и подбородок налипли хлебные крошки. Булка с маслом подходила этому персонажу еще хуже, чем кофе Оле. «Давненько не виделись, господин Кавана!» — воскликнул Усикава слегка, оторвав зад от стула. «Как всегда прошу извинить за нежданный визит!» Тенго решил не размениваться на приветствие. «Как я понимаю, вы пришли за ответом?» — спросил он. На ваше недавнее предложение, так? — Ну, э, в общем, да, — кивнул Усикава, если выразиться совсем коротко. — Господин Усикава, прошу вас говорить на чистоту и как можно конкретнее. — Чего именно хотят от меня ваши люди? — Ну, то есть в обмен на этот ваш грант? Усикава осторожно огляделся. Но рядом не было никого, а молодежь за соседними столиками галдела так, что никто бы не смог их подслушать. «Ну хорошо», — сказал он, навалившись на стол и понизив голос, — «только из уважения к вам и в порядке большого исключения попробую рассказать все, как есть. Деньги — только предлог». «Да и сумма смешная, не правда ли?» «Самое важное, что способен предложить мой клиент, — это ваша безопасность. Или, если совсем коротко, гарантия того, что лично вам ничто не будет физически угрожать». «В обмен на что?» — спросил Тенго. «Взамен от вас требуется молчание и забвение». Вы оказались втянуты в некий организованный инцидент. Не зная не вызвавших его причин, ни намерений его организаторов, вы просто выполняли приказ, как солдат на линии огня. И лично вас за это никто не обвиняет. Достаточно, если вы просто забудете все, что с этим событием связано, и мы с вами будем квиты». «Информация о том, что воздушный кокон сделали бестселлером именно вы, останется между нами. Вы к этой книге отношения не имеете и на связь с ней в дальнейшем не претендуете. Согласитесь, в этом предложении очень много выгодных моментов и для вас самого». «Значит, ничто не будет физически угрожать лично мне?» — повторил Тенго. А другим участникам инцидента? Ну, э э слегка замелся. Тут уж, как говорится, кейс-бай-кейс. Case case. Смотря кому. Эти вопросы решаю не я и ничего конкретного утверждать не могу. Но в большей или меньшей степени... Какие-то необходимые меры, думаю, будут приняты. И при этом у вас длинные сильные руки. Совершенно верно, как я уже говорил. Очень длинные и очень сильные руки. Итак, каков будет ваш ответ? Ответ таков. Никаких денег я от вас принимать не стану. Усикава молча протянул руку к лицу, стянул с носа очки, Достал из кармана платок, тщательно протер линзы и водрузил очки обратно на переносицу, будто решил удостовериться, действительно ли то, что он видит, и то, что слышит, как-либо связано между собой. То есть э, -э предложение отклоняется. Именно так. Усикава поглядел сквозь линзы на Тенго, задумчиво, как разглядывают причудливое облако в небесах. «И все-таки почему?» «С моей скромной точки зрения для вас это очень выгодная сделка. Разве нет?» «В эту лодку я садился не один», — ответил Тенго. «И спасать свою шкуру в одиночку теперь не годится. Поразительно!» протянул Усикава, как будто и впрямь сраженный услышанным. «Ничего не понимаю. Уж если на то пошло всем этим вашим попутчикам на вас глубоко плевать, уверяю вас, вы получили свои жалкие гроши за то, что вас использовали в неизвестных вам целях. Использовали, заметим, на полную катушку. Хорошенькие дела». «Да неужели вам самому не хочется шарахнуть с кулаком по столу и послать их к чертовой матери? Лично я бы на вашем месте разозлился, и очень сильно. Нет же, вместо этого вы их покрываете и рассуждаете точно ребенок о каких-то там лодки и шкуре, которую, видите ли, в одиночку спасать не годится». «Где тут логика?» «Не понимаю!» В частности, дело в женщине по имени Кёко Ясуда. Усикава поднес губам чашку, отхлебнул остывшего кофе Оле и повторил «Кёко Ясуда?» «Вам они что-то известно», — добавил Тенго. Усикава застыл с приоткрытым ртом, так, словно вообще не понял, о чем идет речь. — Нет, — вымолвил он наконец. — Честно признаюсь, о женщине с таким именем я ничего не слыхал. — Могу вам поклясться. — А кто это? Несколько секунд Тенго неотрывно смотрел на собеседника, но прочесть на его лице ничего не смог. — Моя знакомая. «Может, даже очень близкая ваша знакомая? Я хочу знать, что вы с ней сделали», — сказал Тенго вместо ответа. «Сделали? Да бог с вами!» «Ничего мы не делали», — сказал Усикава. «Поверьте, я не вру». «Ну, посудите сами, как можно сделать что-либо с человеком, о котором и понятия не имеешь?» Однако вы сами говорили, что наняли талантливого исследователя, который проверил обо мне все, что можно. Вам известно, что я переписал книгу Эрика Фукады, а также многие другие факты из моей личной жизни. Думаю, было бы очень странно, если бы этот ваш исследователь ничего не знал о моих отношениях с Кёко Ясудой. Э-э... «Мы действительно задействуем очень классного исследователя, и о вас он проверил все, что только возможно. Не исключаю, что он знает и о вашей связи с госпожой Ясудой, но даже если и так, лично ко мне подобной информации не поступало». «С этой женщиной у меня была интимная связь», — сказал Тенго. «Мы встречались раз в неделю». встречались тайно, потому что у нее своя семья. Только однажды она исчезла, не сказав ни слова. Тем же платком, которым вытирал очки, усикаво промокнул капельки пота на переносице. Но почему бы, господин Кавана, не связать ее исчезновение с тем, что замужняя дама гуляла на стороне? Или вас это не устраивает? Подозреваю, ваши люди сообщили ее мужу о наших встречах. Усикава задумчиво собрал губы в гармошку. Ну и для чего же нам это могло понадобиться? Тенго напряг пальцы рук на коленях. Для того, о чем вы сами сказали по телефону. И что ж такого я сказал по телефону? что с определенного возраста моя жизнь превратится в непрерывный процесс потерь, что самые важные для меня вещи начнут выпадать из нее, как зубья из расчески, а взамен будет оставаться сплошная фальшивка, и что близкие мне люди начнут исчезать один за другим, ну и все прочее в том же духе. Забыли? Ах, да, как же, припоминаю, что-то такое говорил. Но, дорогой мой, все эти слова — не более чем банальная житейская философия. Одиночество и тяжесть лет, давящие на плечи, вот и все. О чем я хотел вам напомнить. Никакой госпожи Ясуды или, как ее там, У меня и в мыслях не было, поверьте. Тем не менее, мои уши восприняли это как угрозу. Усикава решительно покачал головой. Бог с вами. Какая угроза? О чем вы? Просто личное наблюдение за жизнью, как она есть. Я готов вам поклясться на чем угодно, что сегодня слышу имя Кека Ясуды впервые. — Так вы говорите, она пропала? — А еще вы сказали, — продолжил Тенго, — что если я не последую вашим советам, это начнет негативно влиять на окружающих меня людей. — Да, это я действительно говорил. — И это вы тоже не считаете угрозой? — Усикава спрятал платок в карман и вздохнул. — Вы правы. Мои слова можно воспринимать как угрозу, но, повторяю, это просто житейские наблюдения. Вы слышите меня, господин Кавана? О вашей женщине Кёка Ясуде я ничего не знаю. Никогда в жизни не слыхал это имя. Клянусь всеми богами. Тенго еще раз вгляделся в лицо Усикавы. А может, этот тип и правда ничего не знает о его замужней подруге? Уж больно озадаченная физиономия. Но даже если Усикава не знает, не факт, что с я Ясудой ничего не сделали. А может, этой плешивой букашке просто о ней не сообщили? Господин Кавана, я понимаю, что это не мое дело, но... Связываться с чужими женами вообще-то небезопасно. Вы — молодой, здоровый, неженатый мужчина. Только захотите, и от молодых, одиноких женщин у вас отбоя не будет, — проговорил Усикава и отряхнул с подбородка хлебные крошки. Тенго молча смотрел на него. Разумеется, — продолжал Усикава. «Отношения полов одной лишь логикой не постичь. Опять же, институт брака в последнее время, можно сказать, трещит по швам. И все же, пускай мои слова покажутся вам старческим брюзжанием, если эта женщина упорхнула из-под вашего крылышка, может, стоит оставить все как есть? Я ведь что хочу сказать, на свете много вещей, которых лучше не знать». Вот и о вашей матушке вы ничего не знаете. И слава богу, само это знание принесло бы вам много боли. Да еще и заставило бы отвечать за него. У Тенго перекосилось лицо. — Вам что-то известно о моей матери? Усикава облизнул губы. — Ну, э, определенной информации мы обладаем. — Повторяю. «Наш исследователь очень дотошно изучил вашу жизнь. Если желаете, эти данные мы с удовольствием вам предоставим. Ведь, насколько мне известно, с раннего детства вас воспитывали так, что о своей матери вы ничего не знали, верно? Впрочем, какая-то часть этих данных может вас не обрадовать». «Господин Усикава», — медленно произнес Тенго, — поднимаясь и отодвигая стул. «Прошу вас оставить меня! Разговаривать с вами я не намерен! Никогда больше не появляйтесь у меня перед глазами! Не знаю, что за физический ущерб вы готовы мне нанести, но это все равно будет лучше, чем заключать с вами какие бы то ни было сделки». Я не нуждаюсь ни в ваших деньгах, ни в гарантиях моей безопасности. Я желаю только одного — больше никогда вас не видеть. Ни малейшей реакции на лицо Усикавы Тэнго не заметил. Наверняка этот тип не раз слыхал в свой адрес выражение покрепче. В уголках его глаз даже... Не заплескалось нечто вроде улыбки? «Как вам будет угодно», — сказал Усикава. «В любом случае ответ мы от вас получили. Ответ отрицательный. Предложение отклоняется. Очень просто и категорично. Именно так я и отрапортую тем, кто ждет от меня результата. Сам я всего лишь мальчик на побегушках». Заметьте, я вовсе не утверждаю, что сразу после моего рапорта наверх с вами что-либо случится. Я всего лишь сказал, может случиться. А может и обойдется без всяких последствий. Искренне вам этого желаю, честное слово. Ибо вы, господин Кавана, лично мне весьма симпатичны. Понимаешь, что вы меня терпеть не можете? С этим ничего не поделаешь. Неприятный мужик вваливается в вашу жизнь с непонятными разговорами. О своей внешности я даже не говорю. Такой уж у меня психотип. С детства не мог похвастаться избытком любви окружающих, но со своей стороны уж не в защите. Я питаю к вам, господин Кавана, абсолютное расположение и очень искренне желаю вам самых больших успехов. Усикава уставился на свои руки, повернул их несколько раз то тыльной стороной, то запястьями и, наконец, поднялся из-за стола. «Вынужден откланяться. Не себе беспокоиться». Думаю, наша встреча и правда последняя. Постараюсь выполнить ваши пожелания, насколько смогу. Удачи во всем. Прощайте. Сказав так, усикава подхватил со стула рядом свой ленялый кожный портфель и уже через несколько секунд смешался с толпой на выходе из столовой. Молодежь на его пути расступалась, как деревенские дети — боящиеся перебегать дорогу работорговцу. Из телефона автомата в углу вестибюля Тенго позвонил домой. Собирался было выждать три звонка и набрать номер снова, но уже на втором сигнале Фукаэре схватила трубку. — Мы же договорились, — рассердился Тенго. — Три сигнала, и я перезваниваю. — Я забыла, — сказала она. «Но я специально просил тебя не забывать. Позвони еще раз», — попросила Фукаэри. «Ладно, не стоит. Все равно уже взяла трубку». «Пока меня не было, ничего не менялось?» «Телефон не звонил. Никто не приходил». «Хорошо. Работу я закончил, скоро приеду». «Большая ворона каркала на подоконнике», — сообщила Фукаэри. «Эта ворона каждый вечер прилетает». У нее такой ритуал. Не обращай внимания. Думаю, к семи вернусь. Лучше поторопись. Почему? уточнил Тенго. Little people выходят из себя. Little people выходят из себя, повторил он. Надеюсь, не в моей квартире. Нет. Где-то далеко. Далеко, но ты это знаешь. Мне слышно. И что это может значить? Будет аномалия. Слово «аномалия» из уст Фукаэри? Тенго подумал, что ослышался. Что еще за аномалия? Этого я не знаю. И эту аномалию устроит литл пипл? Она покачала головой. Тенго понял это по молчанию в трубке. Дескать, не знаю. Постарайся вернуться до грозы. Какой грозы? Когда электрички встанут, начнется свалка. Прижимая к уху трубку, Тэнго обернулся и посмотрел в окно. В мирно вечереющем небе не облачко. Как-то не похоже, что будет гроза. Это глазами не различить. Ладно, потороплюсь, — обещал он. Постарайся, — повторила Фукаэри и повесила трубку. — Выйдя из колледжа, Тэнго снова окинул взглядом чистейшее небо и быстрым шагом направился к станции Йо-Йоги. В его ушах точно магнитофонная запись на автоповторе звучали слова Усикавы «На свете много вещей, которых лучше не знать. Вот и о вашей матушке вы ничего не знаете, и слава Богу!» Это знание принесло бы вам много боли, да еще и заставило бы отвечать за него. А где-то далеко выходит из себя литл People? Скорее всего, нагнетая какую-то аномалию. Да, прямо сейчас в небе не облачко, но есть вещи, которых глазами не различить. Возможно, в ближайшее время разразится гроза. Пойдет дождь и остановятся электрички. Нужно быстрее вернуться домой. Голос Фукаэри сегодня звучал убедительно, как никогда. «Нужно объединить наши силы», — сказала она. Неизвестно, откуда к Тенго и Фукаэри тянутся чьи-то длинные руки, поэтому им нужно объединиться. Сильнейший дуэт современности, черт возьми! «The beat goes on!» — произнес он про себя. «Барабаны не умолкают».